Глава сороковая. Платон. «Имя!» — подхожу к мужику и выдергиваю из его пасти кляп. Сквозь вопли Снежаны он все равно меня слышит. Сжимается и смотрит чуть не со слезами на глазах. «Быстрее! У меня мало времени!» — цежу сквозь зубы. «Миша!» — заикаясь, отвечает он. «Знаешь, кто я такой, Миша?» — он быстро кивает. «Когда узнал?» — Снежана сказала. «Давно!» «Да, да. То есть, воруя мою женщину и запирая ее в своем крысятнике, ты знал, чья она, верно?» Мужик сглатывает и бледнеет еще сильнее. «Мне не нужен его ответ, все и так ясно». «Убирай!» — кивая Антону, и тот без разговора впускает пулю в лоб мужика. Он даже пикнуть не успевает, как его безжизненная туша оседает на стуле. Снежана начинает орать громче. А вторая девка как будто впала в ступор и не произносит ни звука. Мне кажется, она даже моргать боится. «Теперь ты!» — выдергиваю ее, Кляп. «Прошу вас!» — еле слышно произносит она. «Клянусь, я не знала, кто эта девушка. По росту мне заплатили, у меня долги и ребенок маленький. Я прошу вас!» «Правду?» говорит — говорит, спрашиваю Антона. «Пробивали ее?» «Да, правду!» — твердо отвечает он. «Единственное предупреждение, — говорю сухо, — выходишь отсюда и забываешь обо всем. Если хоть где-то всплывешь, больше предупреждать не стану». «Это ясно?» «Да». «Антон выпустить, но до своего дома пусть прогуляется и обдумает поступок». «Сопроводить?» «Не надо». Девицу отвязывают и выводят из подвала. Она пару раз чуть не падает, но бойцы поддерживают ее. «Дайте стул». Произношу, и через секунду возле меня ставят стул, на котором я устраиваюсь напротив бывшей жены. Её истерика мгновенно прекращается. «Каково это — осознавать, что все могло быть иначе, если бы ты просто была честна со мной? Достаточно было сказать, что мы несовместимы, и мы бы решили этот вопрос иначе. Но ты рассудила, что умнее меня». «Напрасно, Снежана! Чего тебе не хватало, а? Плохо жилось в моем доме!» Она пытается кричать, а потом внезапно успокаивается. Антон Кляп, коротко приказываю, и он вытаскивает тряпку изо рта Снежаны. «Я же люблю тебя!» — орет она. «Ты не понимаешь! Ты сволочь!» Сестра моя тебя отсасывает лучше или что? Я молча слушаю ее истерику. Я бы эту гниду удавила. Такая же святоша, как и наша мать. Ненавижу их всех. И тебя ненавижу. Ты грязный, кровавый ублюдок. Вот видишь, за меня отомстят. У меня целая армия уже. Я тебя еще из твоего трона свергну. Захвачу весь город. А тебя, как собаку, буду водить на поводке!» Кажется, Антон был прав. У Снежаны с головой не все в порядке, если не сказать больше. Она несет такой бред, что сразу становится ясно, моя бывшая жена окончательно съехала кукухой. «Антон, у нас есть хорошая психиатрическая клиника?» Спрашиваю. Нормальный человек бы заткнулся и напрягся, но Снежана разгоняется еще сильнее и продолжает орать, срывая голос. «Есть, за городом, типа реабилитационный центр, но не дешевый. Что ж, я бы предпочел вообще стереть это с лица земли, но оставим в живых, только передадим заботливые руки врачей. Может, поживет еще». Встаю и направляюсь на выход. «Я вас прокляла, ублюдки!» — орет Снежана мне в спину. «Не видать вам счастья! И ребенок у вас родится уродливый, а второй мертвый!» От ее слов по коже бегут мурашки, но я даже не оборачиваюсь. Сваливаю из подвала. Все остальное завершит Антон. Я хочу обновить армию, говорю безопаснику, когда мы отъезжаем от офиса. Прошерсти ряды, никого не жалей. Мою женщину могли обидеть и сильно напугали. По-хорошему, я должен наказать в первую очередь тебя. Но ты единственный, кому я пока что доверяю. Так что, Антон, проверь всех и обнови. «В следующий раз я такого факапа не прощу никому, понял?» «Да», — коротко отвечает он. Антон не спорит и не пытается казаться невиновным. Мы оба понимаем, что это его косяк. Как руководители моей армии. По дороге тормозню кондитерской, приказываю. Захожу в пахнущее карамелью королевства. Покупаю Алене пару пирожных, упаковку разноцветных макарунов и заготовки для горячего шоколада в виде кубиков на палочке. В соседнем магазине беру букет цветов в коробке. Дома тихо. Поднимаюсь на второй этаж и захожу в спальню. Ирина читает книгу в кресле, а Алена сладко спит. «Как она?» — спрашиваю шепотом. «Не просыпалась», — отвечает Ирина и встает. «Все это время спала спокойно». «Хорошо, киваю. Приготовьте, пожалуйста, чай и подайте сюда». «Обед готовить?» «Да, передайте повару, чтобы приготовил что-то легкое. Суп обязательно». Ирина кивает и выходит из спальни. Поставив пакет с десертами на комод, подхожу к своей малышке. Она сладко спит, чуть в губы. Провожу пальцами по ее щеке, а потом целую в кончик носа. Алена вздыхает, но не просыпается. Я иду в душ смыть себя сегодняшнюю встречу в подвале. До сих пор в голове слова Снежаны о проклятии. Я не верю во всю эту лобуду, так что не принимаю близко к сердцу. Мне просто стало жутко от того, что моя бывшая жена сумасшедшая. И кто знает, как бы дальше она вела себя, останься рядом со мной. А если бы у нас появился ребенок, и Снежана решила, что я уделяю ему слишком много внимания? Тогда ребенок мог бы попасть под удар. После душа надеваю домашние брюки, футболку и возвращаюсь в спальню. В этот момент Ирина приносит чай и, поставив его на ночной столик, удаляется. Я снова глажу щеку Алены и целую ее. Она тихонько стонет, потом переворачивается на спину и с улыбкой потягивается. Внезапно замирает и резко распахивает глаза, в которых я читаю испуг. — Платон? — Я здесь маленькая. Произношу максимально мягко. — Как ты? «Снежана, ты убил ее?» «Нет», — качаю головой, — «не убил». «Но твоя сестра...» «Я отправил ее в психиатрическую клинику». «Зачем? Платон, надо было просто отпустить». «Просто не получилось бы, маленькая». Снежана сошла с ума. «Это не фигура речи».